Сюрприз одиннадцатый Люба проснулась от странного звука. Где-то рядом, будто бы жужжала дрель. Она встала и на цыпочках дошла до дверей. Приложила ухо. Тишина. Вернулась в кровать, повернулась на другой бок и снова услышала. уи тю-тю-тю, уи тю-тю-тю!» Глянула на будильник. «Пять утра!» «Кто в такую рань может заниматься ремонтом? Кому и что приспичило сверлить?» Она накрыла подушкой ухо, но мерзкий звук все равно проникал и раздражал слух, царапал нервы. Закрыла глаза и тотчас почувствовала холодное костлявое прикосновение к своему плечу. Девушка подскочила, словно на пружине, и уже приготовилась закричать, но ее рот зажала чья-то рука, а над ухом раздался шипящий свист. «Тише, поняла?» Люба усиленно закивала, глаза от страха не открывала, сердце вырывалось наружу, в ушах шумело, она мысленно молилась всем богам, которых знала. «Любка, глаза-то открой!» — прошипел тот же голос. «Только не ори!» «Не буду, не буду, только не убивай!» — заскулила она. «С тобой все в порядке!» Девушка приоткрыла один глаз, перед ней никого не было, только стена. Тогда открыла второй, все та же стена. «Мне можно повернуться?» – спросила она. «Я не буду на вас смотреть». Над духом раздался смешок, а потом некто голосом Веры спросил. «Ты чего?» И в этот миг снова раздалось. уи и тю-тю-тю, уи-и, тю-тю-тю». Люба стала медленно разворачиваться, как в замедленной съемке. Пульс достиг предела. В глазах побежали помехи, картинка исказилась и мелькала. Прямо перед ней в недоумении стояла Вера, больше никого. «А где?» – спросила Люба. «Кто?» – не поняла подруга и оглянулась. «Другой, который на меня напал. Где он?» Люба боязливо озиралась по сторонам. И в этот момент сверление плавно перешло в рычание трактора. Словно кто-то пытался его завести, но он не поддавался. Тр-р-р-р. Тр-р-р-р. Что это? шепотом спросила Люба. К нам кто-то ломится, дверь спиливают. Вера вместо ответа поманила Любу пальчиком за собой. Девушка встала и на цыпочках направилась за подругой, которая привела её к кровати Изольды. Изольда спала на спине, руки и ноги были раскинуты в разные стороны, рот раскрыт, а оттуда вырывалось: тыр-рр, Вера тем временем достала свой телефон, включила видеокамеру и стала записывать. Вот и Зольда заворочилась, словно почувствовала, и издала негодующее бурчание хмях, хмя хмя Девочки захихикали, они потрясли подругу за плечо. Та подскочила не менее резво, чем Люба. Покрутила головой «Что? Где? Когда? Идём! Я сейчас!» Пробормотала она и снова завалилась на кровать. На этот раз девушка легла на бочок, Поджала под себя ноги, сложила руки ладошками вместе и положила под голову. Сладко чмокнула губами и мирно засопела. Люба улыбнулась мирной картинке, укрыла подругу одеялом и направилась к себе. Но только положила голову на подушку, как раздалось по новой тыр ты Ей показалось, что сейчас Изольда стала храпеть громче и выразительнее. Девушка засунула ноги в тапки и снова подошла к Изольде. Опять потрясла её за плечо. Таня, открывая глаз, схватила Любу за руку, силой потянула на себя, а потом также сильно откинула и завалила обратно. Летела Люба недалеко, прямо к Вере на кровать и приземлилась. «Я с тобой по ночам больше драться не собираюсь», захихикала Вера. «Иди, буди Изольду». Люба затрясла головой, потирая ушибленный локоть. «Не пойду. В следующий раз этот соловей-разбойник меня в дверь направит. И станет у нас вместо двери трафарет». Вера встала, подошла к буянищей во сне Изольде. Только хотела протянуть руку, как та сразу начала отмахиваться. Вера отскочила, подошла к одному из букетов и попыталась вытянуть веточку, которая, как назло, упорно сопротивлялась. «Сейчас пощекочем её, может, перевернётся на бок», – пояснила девушка. Люба наблюдала за стараниями подруги. Та, зажав губами кончик языка, пыталась вырвать хоть какой-нибудь цветок. Но мелкие розы были слишком колючие. Другие растения короткими. Оставался только кизильник. Вера потянула на себя ветку с мелкими алыми ягодами. Увы, она оказалась слишком хорошо закреплена». «Подержи корзину», – прошептала она. Люба крепко вцепилась в нее. Вера, что было силы, дернула, и кизильник оказался в руках у девушки. А вот ком земли вместе с декоративной капустой по дуге пролетел под потолком и приземлился прямо в изголовье у Изольды. «Уйди», – сказала, – «Уйди, пока я добрая...» «Тыр, тыр, тыр», – пробормотала та, приподняв голову. Капуста подкосилась ей под шею, она улеглась и замолчала. «Вера, чего она вдруг захрапела?» – спросила Люба. «Сколько вместе жили, ни разу такого не было!» «Нос забит, наверное. Ладно, давай спать. Эх, жалко, такой букет испортили!» Вдруг раздалось чавканье. «Это лист капусты попал из Ольди на губу», и она его слегка пожевывала и посасывала, как малыш соску. Люба снова подошла к сладко спящей девушке, прижала палец к своим губам и оглядела картину заново. Комок земли лежал около уха подруги, кизильник украшал волосы. Их нужно было убрать. Тихонько, чтобы не разбудить девушку и не получить сонного тумака, Люба стала очищать ее подушку. «Не шанса на ошибку!» Затаила дыхание, действовала медленно и аккуратно, касаясь природного мусора кончиками пальцев. Первое дело сделано. Оставалось только достать капусту. «Вера, ты голову приподними, а я капусту вытащу». «Пусть так спит», зевнула Вера. Но Любе было жаль подругу. Она ухватилась за головку растения и стала осторожно его вытаскивать. Миллиметр за миллиметром, не дыша, и редко моргая. Фух, ей это удалось. Люба оглядела свою работу, послала Изольде воздушный поцелуй и, довольная собой, направилась спать, как Тш-тш-тш Тр-тр-тр уи Вера, в отличие от Любы, могла спать в любых условиях, потому она махнула рукой, укрылась одеялом и быстро провалилась в царство Морфия. А вот любе не спалось. Она ворочалась, затыкала уши пальцами. В конце концов взяла ватные диски, скрутила и вставила в уши. Кто-то усиленно тряс Любу за плечо. Она с трудом разлепила сонные веки и прищурилась. Взгляд упал на окно, где уже брезжил рассвет. Рядом с кроватью стояла Вера и что-то говорила. Люба нахмурилась и прислушалась. Звук долетал, словно через подушку. Подруга активно жестикулировала, что-то показывала, но Люба не могла понять. К Вере присоединилась Изольда. Даже ее громогласная речь была какой-то расплывчатой. Она наклонилась к Любе, пальцем задела ухо и... вытащила ватный валик. «У тебя ухо болит?» – спросила она. После тишины голос Изольды остро резанул слух, Девушка сморчилась. «Не переживай, сейчас вылечим!» «Ничего не болит!» Тут же села и начала протестовать Люба. «Я сказала, вылечим, значит вылечим!» Изольда подошла к стене и постучала кулаком. «Игнат, ты спишь? Или проснулся уже?» «Игнат, ты спишь?» И она снова со всей силы стала колошматить в стену. Раздался стук в дверь. Вера, одетая для пробежки, пошла открывать. На пороге, позевывая и почесываясь, стоял взлохмаченный Игнат. Он, по-видимому, одевался наспех, шлепанцы на босу ногу, джинсы застегнуты на пуговицу, а вот кричащая ширинка предательски раскрыта. Рубашка хоть и надета на правильную сторону, но застегнута наискось. «Как хорошо, что ты уже проснулся!» радостно воскликнула Изольда. «Водку тащи!» «Угу, проснулся!» проворчал Игнат из-под лобья. «И полобщаги вместе со мной в попыхах вещи собирают. Решили, что землетрясение началось!» «Не болтай!» рявкнула Изольда. «Водку, сказала, тащи и побыстрей!» «У тебя трубы горят, пиво есть, водки нет. Сейчас принесу!» — сказал Игнат и попытался скрыться. «Стой! Пива не надо! Водка или спирт!» «Ладно, сама найду!» Махнула рукой, проходя мимо, осмотрела парня с ног до головы, причурила один глаз и добавила «Застегнись, что ли! Смотреть на тебя стыдно!» Она отодвинула Игната в сторону и направилась к одной из дверей по диагонали, постучала кулаком. «Утро доброе!» «Водка есть?» В дверях показалась Роза. Она красила один глаз. «Зачем тебе водка? Ты без водки буйная». «У Любки ухо болит. Компресс буду делать», — ответила Изольда и направилась дальше искать водку. По пути громко возмущаясь. «Столько студентов на этаже, и никто не пьет. Трезвенники-язвенники. Безобразие!» «Изольда!» — окликнула ее Роза. Ты Верку попроси, пусть любки в ухо плюнет, тай поправится. Она меня вчера щедро ядом одарила. Помогло, крикнула Роза и быстро захлопнула дверь перед носом разъярённой Веры. Но «Ну, выйдешь ты у меня, а ведь мы её вчера как человека чаем напоили, тортом угостили. Вот и делай людям добро. А ничего, что торт вообще-то мой был, раздался из-за двери голос Розы. «Зато ты на моей кровати сидела!» – не уступала Вера. «Эй, мажорки, достали уже! Ни утром, ни вечером нет от вас покоя!» – раздалось из кухни. «Поберегись, я водку нашла!» Радостный клич Изольды заставил всех попрятаться по норам. «Сейчас Изольда на грудь примет, и прости-прощай, родная общага!» – громко произнесла Вера. «Так и быть, я вас спасу!» «Даю всем пятнадцать минут на сборы!» В коридоре раздался такой визг, словно на девчонок налетело полчище летучих мышей. Вера с улыбкой посматривала на секундомер в телефоне. Минут через пять после объявления тревоги в коридоре стали появляться девочки, полностью собранные на занятия. Никогда ранее эти стены не видели столь дружного и быстрого сбора на пары. «Ничего себе скорости! Хвалю!» Только она вошла в свою комнату, как следом появилась комендантша. «Так, кто водку пьет? Из общаги хотите вылететь? Быстро ее мне сюда! Распитие спиртных напитков на территории общежития запрещено! Девочки, не стыдно вам!» Она захлопнула дверь с такой силой, что сама же вздрогнула от звука защелки. «Никто не пьет. Мы ее в медицинских целях используем. У Любы ухо заболело», – сказала Изольда, щедро поливая разложенную на столе вату. «Ничего у меня не болит», – пропищала испуганная Люба и попыталась выскочить из комнаты. Изольда поймала ее в самый последний момент. «Глупышка, это не больно!» «Ничего у меня не болит», – повторила Люба. Вдруг, откуда ни возьмись, в ней вскипела ярость. «Оставь меня в покое! Всю ночь спать не давала, теперь достаешь! Уж съехала бы к своему святу и его доканывала своей заботой!» Люба была не выспавшейся, а потому раздражённой. «Я не ней забочусь, она так...» «А чего в ушах вата была?» — ехидно спросила Изольда. «Чтоб не слышать, как ты храпишь!» Это же словно рельс по брусчатке тащат. Такой шум был. Врёшь, я не храплю. Храпела? Нет. И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы Вера не поставила на полную громкость тыр ры ры у у тю тю тю Изольда замерла, а потом спросила, «Ты где такой крутой звонок на телефон взяла?» «Я тоже хочу! Скинь мне!» «Купила! Давай штуку! Продам!» – ответила Вера, даже не покраснев. «Да без проблем!» Изольда достала кошелёк и вынула оттуда тысячу. Вера подхватила деньги, засунула ноги в сапоги, схватила сумку. «Я побежала!» – крикнула. «А звонок?» – спросила Изольда. «Скинула!» – ответила Вера и выскочила в дверь. Следом, покачивая головой и бормоча, что здесь настоящий дурдом, вышла коменданше. Изольда открыла свои сообщения. Люба, затаив дыхание, наблюдала, как менялось выражение лица подруги. Сначала она удивилась, потом улыбнулась, затем нахмурилась. «Ну, Верка, ну погоди! Звонок! Я тебе такой звонок покажу!» Ты еще пожалеешь что на свет родилась изольда начала раздраженно собираться она с ожесточением рылась в сумке, переворачивая ее содержимое и самым неожиданным образом откопала там телефон любы ах да на просили тебе передать откуда удивилась девушка сказали что лежал на кафедре теория с сожалением посмотрела на вату «Сколько водки зря перевели! Что делать?» «Люба, пойдём!» В комнату заглянул Игнат. «А, это ты! Заходи!» Вместо Любы ему ответила Изольда. Она с каким-то особым интересом посмотрела на парня. «Как спина?» «Уже лучше!» Ответил он и подумал, что зря закрыл дверь. Ему совсем не нравился этот взгляд Изольды. Обозначать он мог только одно. Она что-то удумала. А значит, Игнату опять могло достаться от мажоров, чего совсем не хотелось бы. «Слышь, ложись. Сейчас компресс сделаю. Видишь, водка пропадает», – сказала она. «Нет, изволь. Вчера полежал уже». Игнат умом понимал, что пора делать ноги. «Утро. Свят спит еще. Не боись». «Поможет!» «Давай!» «Не хочешь ложиться? Подними рубашку, я вокруг тебя обмотаю!» Она подошла к парню, выдернула рубашку из брюк, задрала и приказала держать, а сама пошла к столу за компрессом. «Люба, помоги!» Игнат подмышками прижимал низ рубашки, Люба держала компресс на спине, а Изольда обматывала парня шерстяным шарфом, когда дверь неожиданно распахнулась. Сначала показался букет из роз, потом раздался голос Свята. Изольда, дорогая, я соскучился. А потом и сам Свят